Глава 66. На следующее утро я наплела нунцы и кучу таких откровенных небылиц, что самой было совестно. Главным действующим лицом моей выдумки стала учительница Оливьеру, которая находилась в потенце в кошмарных условиях. Всю историю от начала до конца сочинила я, Лила была тут ни при чем. Вчера я встретила Неллу Инкарду, она рассказала, что ее сестра, которая долго болела, приехала к ней отдохнуть, Вдохновенно врала я. Завтра вечером Нелла устраивает твою честь небольшую вечеринку. Она приглашает нас с Лилой, все-таки мои лучшие ученицы. Нам очень хочется пойти, но праздник затянется поздна и непонятно, как возвращаться. Правда, Нелла говорит, что мы можем переночевать у нее. В Барану. Нахмурилась Нунция. Да. Ты, Лину, можешь съездить, но одна без Лины. Ее мужу это точно не понравится. «А зачем ему говорить?» — вмешалась Лила. «Что-что?» «Мам, Стефана в Неаполе, а я здесь. Он и не узнает ничего». «Все тайное всегда становится явным». «Да ну ерунда!» «Все, Лина, разговор окончен. Если Ленуча хочет, пусть едет, от тебя я не пущу». Мы уламывали ее не меньше часа.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 Узная об этом Стефан, он ей голову оторвет. Я вдруг вспомнила, что она устроила со своим портретом в свадебном платье, и у меня скрутило живот. Ведь и сейчас она делала то же самое, только корюжила не портрета, а личность сеньоры Карач. И опять привлекла меня в помощница. Нину для нее не более, чем инструмент. Как ножницы, клей, краски. Он нужен ей, чтобы себя изуродовать. «Но что ужасно она меня толкает!»